«Ну, я не знаю, как обычно выглядит мистер Тоут, но он был явно удручен. Это еще мягко сказано. Ни с кем не разговаривал, не участвовал в играх, просто сидел и молчал. И даже не стал есть?» Джастин не удержался от смеха. «Ну да, опустошил все тарелки до чисто. У Порлока отличная кухарка. А кто-нибудь еще казался расстроенным?» Позвольте напомнить, что я впервые всех их видел. Мастермен, безусловно, казался мрачным, а вот его сестра вообще выглядит так, словно не улыбалась много лет. Я хочу задать вам еще один вопрос, мистер Ли, на который вы, конечно, не обязаны отвечать, но мне просто хочется побольше узнать о ваших впечатлениях о мистере Порлоке. Вы сказали, что он был гостеприимным хозяином. А как по-вашему, он был искренним человеком? Джастин задумался, пытаясь представить, как бы он воспринимал Порлока, если бы не Даринда. Это было не так-то легко. С тех пор, как Даринда шепнула ему ⁇ Он злой дядюшка ⁇ Джастин уже не видел в нем Грегори Порлока. Должен ли он теперь выкладывать старшему инспектору историю про слово дядюшку? Нет, не стоит. Даринда почти наверняка все расскажет. Она никогда не умела ничего скрывать. И эта мысль успокоила Джастина. Пускай Даринда сама решает насчет злого дядюшки, а он вполне может ответить на вопрос инспектора. «Нет, пожалуй, не очень», — сказал Джастин, выдержав паузу, достаточную для обдумывания ответа. Лэм долго молчал, переваривая услышанное. Потом продолжил. «Я бы хотел спросить вас кое-что строго конфиденциально». «Все присутствовавшие здесь вчера вечером действительно были вам не знакомы?» «Кроме мисс Лэйн!» – Джастин кивнул. «Да, и кроме моей кузины, Дарин де Браун. Говорят, что со стороны виднее. Скажите, вы не удивились бы, узнав, что некоторых из этих людей шантажировали?» Порок, что ли?» «Вот именно!» «Насчет него не удивился бы!» Лэм склонился вперед. «Если бы вам пришлось анализировать ситуацию именно на предмет шантажа, мистер Ли, кого бы из них вы назвали?» Джастин нахмурился. «Я бы не хотел строить догадки. Все-таки речь идет об убийстве». Лэм задумчиво кивнул. «Я выражусь иначе. У нас есть доказательства, что двух гостей шантажировали. Вы сказали, что двое гостей выглядели расстроенными. Мистер Тоут и мистер Мастермен. А как насчет остальных?» «Были ли какие-нибудь признаки того, что у них с мистером Порлоком напряженные отношения? Например, у мистера Кэролла». «Кэролл, актер!» Джастин сразу же пожалел о своих словах. «Мне не следовало так говорить. Парень не давал для этого никакого повода. Хотя он мне и не нравится». Лэм снова кивнул. «Понятно». Задав еще несколько вопросов относительно вчерашнего вечера, он осведомился. «А вы случайно не заметили, «Был ли на руке у мисс Лейн браслет?» «Да, заметил. С бриллиантами и рубинами. Дорогая вещь?» «Думаю, что весьма дорогая». «А вы когда-нибудь видели его раньше?» «Нет». Мисс Лейн пришла в гостиную перед обедом и показала его нам. Она сказала, что потеряла браслет, а Порлок его ей вернул. Похоже, она была ему очень благодарна. «А не помните, что именно она говорила?» Джастин постарался как можно точнее повторить слова Мойры. Снова последовали вопросы обо всех событиях вечера вплоть до убийства. «Я бы хотел, чтобы вы вышли в холл и показали мне, где вы находились и что делали». Джастину казалось, что он вскоре сможет повторить свои действия даже во сне. Эбот следил за... по часам, покуда он проделал то же, что вчера вечером в темноте, завершив показ тем, что подошел к парадной двери и положил руку на выключатель.